Глава 42. Эдвард натолкнулся на задаченный взгляд его высочества. Светлые глаза Роберта внимательно его рассматривали. Что? вопросительно приподнял бровь Дарлин. Я не узнаю тебя, друг, вздохнул принц. Какая кошка пробежала между тобой и Майклом? Кошка? Невесело усмехнулся Эдвард. Хм. На мгновение он задумался, размышляя, что ответить. «Наверное, этой кошкой является мисс Стрэндж и ее выходки, которые оказались по нраву Майклу, но не мне». «То есть...» «Роб, это долгая история, я не хочу ее вспоминать», — покачал головой Дарлин. «Может быть, как-нибудь потом, за игрой в шахматы или карты, я расскажу тебе». Достаточно долгое время мужчины хранили напряженное молчание, и оно показалось лорду Дарлину бесконечным, как никогда. Наконец, артефакт связи призывно вспыхнул красным светом и издал характерный звук, говоривший о том, что Майкл Рид снова готов разговаривать. Под пристальным взглядом его высочества Эдвард нетерпеливо активировал артефакт, удивляясь своему непривычному волнению. «Я связался с лордом Стрэнджем», — прозвучал голос лорда Рида, и как только Эдвард услышал первые слова, произнесенные спокойным тоном, почувствовал, как тиски тревоги, сжимающие сердце, чуть разжались. Леди Стрэндж и мисс Налт собираются ехать в столицу на несколько дней, чтобы мисс Авеллина подготовилась к новому сезону. Именно в данный момент мисс Налт, как и мисс Стрэндж, спешно собирает вещи, поскольку поездка вышла довольно спонтанной. Девушки хотят выехать сегодня, потому что мисс Велини не терпится оказаться в столице. Майкл усмехнулся. Его смешок говорил о том, что нетерпение леди Стрэндж забавляет. «Эдвард, сценарию вряд ли могло что-то испугать. Или кто-то. Специально, чтобы проверить данный момент и напрасно не тревожить сэра Тобиаса, я попросил лорда Стрэнджа передать мисс Налд, чтобы привезла в столицу для меня настойку от болей в колени». Милорд тут же отправил слугу с поручением пока мы с сэром Тобиасом беседовали. Лакей вернулся и сообщил что все передал. Значит, парень видел нашу целительницу, с ней все хорошо. Возможно, когда ты почувствовал тинарию, она увидела паука или мышь, сейчас ты все еще чувствуешь ее страх. «Паука? Мышь?» — мысленно повторил за другом Эдвард, прислушиваясь к своим ощущениям. Но эмоции тенарии больше не чувствовал. Если они размером с лошадь, то, конечно, могли вызвать у нее такой отчаянный страх и отвращение. Если же нет, то вряд ли. Хотя что я знаю об этой девушке? Совсем ничего. Может быть, она действительно до потери сознания боится мышей и пауков? Больше не чувствую, — отозвался Дарлин. Спасибо, Майкл, ты меня успокоил. Эдвард тоже хотел дезактивировать артефакт связи, когда лорд Рид нервно, с хорошо различимой досадой произнес. Эд, подожди. Что еще? Девушки едут в столицу ты можешь встретиться с ними до нашей с тобой встречи. Поэтому, чтобы вновь не вести себя как... Извини, друг, как болван, ты должен знать. Эдвард напрягся, сжал артефакт с такой силой и злостью, что нажми еще чуть сильнее, тот хрустнул бы в его сильных пальцах. Каким образом мисс Эвелина обещала отблагодарить подругу за... Хм, игру в отношении тебя? Я уже узнал это, Майкл. Тина Реналт лично сообщила мне об этом. Холодно процедил Дарлин и снова хотел расстаться с другом. Да подожди ты, упрямец, прорычал Рид, поняв, что друг сейчас отключит артефакт, и он ничего не успеет рассказать. Эдвард застыл, удивляясь сам себе и тому, что все еще слушает Майкла. Ты узнал не совсем верную информацию, с раздражением произнес Рид. Выслушай меня спокойно. Сценарий оказалась твоей истинной парой, это многое меняет. Ты просто не должен думать об этой девушке хуже, чем она того заслуживает. Да и на самом деле она... Майкл мгновение поколебался, но добавил... Замечательно, Эдвард. Неужели ты этого не видишь? Не чувствуешь, что твоя пара милая, искренняя и открытая девушка? Эдвард промолчал, но отчетливо вдруг понял. Он хочет верить тому, что говорил сейчас Майкл Рид. А еще услышать то, что тот так настойчиво хотел рассказать. От волнения во рту пересохло, сердце сжалось в тугой напряженный комок, вдохнуть полной грудью у капитана Дарлина тоже не получалось. «Вы слушай Майкла», — тихим голосом сдержанно проговорил Роберт, который подошел ближе и, похоже, слышал весь разговор. «Это мой приказ. Как твоего принца? Его ты не имеешь права слушаться». Он не связан с моей безопасностью. В напряженном взгляде Дарлина мелькнуло открытое возмущение, но взгляд Роберта стал твердым и властным. Говори, я слушаю тебя, сдался Дарлин, а принц отошел, чтобы больше ничего не слышать. Мис Трэнж пообещала нашей целительнице рекомендацию в Академию магии и оплату учебы, о которой мис Налт всю жизнь мечтает. Твоя пара талантливый целитель и хочет получить лицензию, чтобы практиковать. Тенария не смогла отказаться от такого заманчивого предложения. Тем более, как я понял, девушки не рассчитывали, что розыгрыш так сильно затянется, он должен был продлиться от силы несколько часов. Но затянулся на несколько дней, и виной тому стало твое опасное для жизни ранение. — Ты считаешь, эта информация что-то меняет? Голос Эдварда Дарлина не дрогнул. Прозвучал ровно, но внутри него натянулись и отчаянно зазвенели невидимые нити с первой встречи, соединившие его сердце и душу с сердцем и душой голубоглазой целительницы. Это ты сам решай, друг. Уже спокойнее отозвался Рид. Но надеюсь, что в столице ты уже остыл и трезвость мышления к тебе вернулась. Еще из любопытства я спросил у девушек, что за настойку ты получил от Мисналт. Эдвард невольно сжал челюсти, и снова артефакт связи от сильного сжатия подвергся угрозе разрушения. Дарлин вспомнил вытоптанную лесную дорогу, изящную фигурку тенарии на кобылке, настороженный, испуганный взгляд девушки, их невероятный поцелуй, податливое хрупкое тело, которое хотелось смять, и еще много чего с ним сделать. И требования зелий против приворота тоже вспомнил. И большие девичьи глаза, полные упрека и непролитых слез. Желание увести целительницу на край света и свое упрямство, и ледяной тон. Ее резкие слова в ответ. Дарлин уже догадывался о том, что скажет Лорд Рид. Вместо приворотного зелья мис Налт продала тебе настойку <хм> от кашля. Данное обстоятельство ты сможешь проверить, если бутылек сохранился. Твой кошель с золотыми находится у девушки в целости и сохранности. Мисс Налт, хотел я вернуть его мне, но я отказался. Сказал, если ты такой идиот, что поверил в приворот, то пусть твой кошель останется у нее в качестве моральной компенсации. У тебя все новости, — сдержанно уточнил Эдвард, еле сдерживая желание, от которого невероятно кололо кончики пальцев швырнуть артефакт в стену. Нет, не все, — знакомо усмехнулся Майкл. Похоже, очень довольный, что младший друг наконец-то слушает. Я узнал еще много чего для тебя интересного. Например, мнение мисс Налт о тебе и твоем поведении. Лорд Рид сделал паузу. И о том, довольна она предположением о вашей истинности или нет. Ведь мисс Налт тоже догадывается и тоже сомневается. Но Майкл снова сделал выразительную паузу. Лучше я промолчу, так как боюсь что и так уже похож на самую болтливую придворную сплетницу Ее Величества. «Значит, теперь ты решил изобразить скромность?» — с раздражением спросил Дарлин. «Совершенно не кстати. Если тебя заинтересовали данные моменты, поговори с Тенарией Налт», последовал невозмутимый ответ. «До встречи, Эд». Дарлин хмуро уставился на замолчавший артефакт. «Ты мне все расскажешь сейчас, за стаканчиком виски», — безапелляционно заявил принц. «Никаких отговорок я не принимаю». «Снова приказываешь?» — Дарлин холодный, остро взглянул в глаза принца. «Это необходимо?» — его высочество вопросительно и без столики сожаления содеянным уставился на Дарлина.